Глава пятая. «Утро доброе! Ну и как, Дмитрий, твои дела относительно убийства старушки?» Приветствовал Гуров Семашко, входя на следующее утро в кабинет. Молодой противник сидел за столом крючко и что-то быстро печатал на компьютере. «Да вот, заканчивай отчет по вчерашней встрече со свидетелем, а вернее свидетельницей», ответил лейтенант. «Похоже, что в убийстве бабушки Павловой замешана ее внучатая племянница». Она жила в Житомире, но пару лет назад решила, что в Москве рядом с мамой, племянницей Ангелины Яковлевны, ей будет лучше, и переехала с мужем и сыном к ней в двушку. А у ее мамы... Короче, квартирный вопрос стал ребром, а старушка умирать не собиралась. Перебил лейтенант Лев Иванович. Что ж, обычная история. Ну какие планы у тебя на сегодня по нашему общему делу? Или ты Марию сегодня будешь принимать? Мария сегодня не приедет. — смутился от подколки Гурова Дмитрий. — А я сегодня после одиннадцати поеду в агентство Белиссимо встречаться с этим итальянским фотографом, который предположительно был любовником Вершининой. — Вот именно, что предположительно, — поднял указательный палец Лев Иванович. В своих показаниях следователю Ромашину он отрицает свою интимную связь с убитой и настаивает только на рабочих отношениях. «Вот я и хочу с ним и с другими сотрудниками агентства поговорить, чтобы понять, врет ли он этот, а...» Семашко посмотрел на листок, который лежал рядом с ним. «Этот Данте Димаджио? Или нет?» «Вот и давай, раскручивай версию любовника-убийцы. А я дождусь Станислава и еще раз съезжу на квартиру к Вершинину. Оказывается, его вчера в одиннадцать вечера выпустили под подписку о невыезде». «Вечером я звонил следователю. Так он извинялся минут десять, что забыл нам сказать, когда ключи отдавал о решении суда. Так что придется мне еще раз в Ковровый переулок наведаться. Только вот с его адвокатом сейчас созвонюсь. Не желает теперь Вершинин с нашим братом-оперативником и следователем без адвоката разговаривать». Посетовал Гуров и покачал головой. «Такая беда. А Станислав Васильевич уже был сегодня». Поднял от клавиатуры голову семашка «Полчаса назад забегал, выписал нужные номера телефонов и адреса из дела, и снова уехал. Сказал, что поехал в ГИМО». «Понятно. Так, где-то тут был номер телефона адвоката Вершинина». Гуров достал из сейфа папку с делом и стал просматривать и перекладывать бумаги. «Лев Иванович, не ищите». семашка протянул Гурову листок, который лежал рядом с ним. «Вот, я выписал тут всех фигурантов, свидетелей и причастных хоть каким-то боком к делу Вершинина и все их данные. И номер телефона адвоката тут тоже есть». Лев Иванович взял из рук лейтенанта листок и с нескрываемым восхищением посмотрел на молодого сотрудника. «Дмитрий, ты когда успел это сделать? Да и вообще?» «Так ведь удобнее же, когда список нужных контактов всегда под рукой», — пояснился Машка. «Я сегодня в семь часов пришел, нашел все, что требуется, выписал, напечатал и отсканировал. Вот и Станиславу Васильевичу пригодилось. Не надо искать и всякий раз папку с документами тягать из сейфа». «Удобно-то удобно, но ты смотри, информацию по кабинету не очень-то раскидывай», — наставительно произнес Лев Иванович. «Помню, помню, учили нас в академии», — усмехнулся лейтенант и снова уткнулся в монитор. Его пальцы так и бегали по клавишам, печатая слова с такой скоростью, что Гуров даже позавидовал такому умению молодого лейтенанта обращаться с современной техникой. «Да, нынче молодежь намного нас умнее в плане новых технологий», подумал он, выходя из кабинета в коридор, чтобы не мешать своим телефонным разговорам Симашко работать. Набрав номер телефона адвоката Вершинина, Савицкой, он сказал в мобильник. «Алия Максимовна?» «Полковник Гуров из главного управления вам звонит. Нам направили на доследование дело вашего клиента, Вершинина Александра Вадимовича. Мне бы очень хотелось с ним встретиться сегодня и переговорить. Надеюсь, что ни он, ни вы не будете возражать против этой встречи». «А, знаменитый полковник гуров от чего Отчего-то обрадовалась Алия Максимовна, услышав, кто и звонит. «Нет, Лев Иванович, встретиться с вами мы будем не против». «Слава богу, отыскали во всей Москве хоть одного нормального оперативника, который бы смог найти убийцу, а не сваливать вину на моего клиента в угоду толпе и начальству. Вам, Лев Иванович, я доверила бы и маму родную. Поэтому говорите, когда и где». «Ну, вашу маму мне доверять не нужно, Алия Максимовна», — рассмеялся Гуров. «Если только она не будет подозреваться в убийстве какой-нибудь супермодели». «А вот с Александром Вадимовичем я бы встретился, и чем раньше, тем лучше. Поэтому, если не вы, не ваш клиент не будете возражать, то встретимся через час у него в квартире». «Хорошо». После недолгого молчания согласилась адвокатесса. «Но у меня в половине двенадцатого встреча с другим клиентом, поэтому разговор с Вершининым должен быть по существу, только о главном». «Так ведь не первый же день работаем», — усмехнулся Гуров. «Хорошо, ждите, ровно к десяти подъеду». Он отключил связь и, посмотрев, сколько у него осталось еще времени до встречи, задумчиво заложив руки за спину, зашагал по коридору в сторону кабинета генерала Орлова. Мысли Гурова все время вертелись возле одного момента в показаниях Вершинина, которые он вчера вечером опять перечитал, когда вернулся в управление. Внезапно Лев Иванович остановился и, не доходя до кабинета начальника, резко развернулся и быстрым шагом пошел обратно к своему кабинету. «Лев Иванович, вы еще не уходите?» Семашка, выходивший ему навстречу из кабинета, выявил Гурова из глубокой задумчивости. «Что?» «Нет, я только минут через двадцать поеду. Хочу вот кое-что еще разглянуть в показаниях». «Давайте я вам кофе из автомата принесу», — предложил Дмитрий. «У нас три дня назад на первом этаже кофемашину поставили. Неплохой, вроде бы, кофе». «Неси», — согласился на предложение Гуров и вошел в кабинет. На столе крючко где недавно сидел за компьютером Симашко, было чисто. Никаких документов и бумаг не было оставлено без присмотра. просто такие ни одного листочка. Гуров невольно улыбнулся. Молодой лейтенант нравился ему все больше и больше и своим характером, и своим отношением к работе. Он даже сравнил Дмитрия с собой в молодости и нашел, что общего у них в этом плане не так уж и мало. Достав из сейфа папку с делом Вершинина, он сел за свой стол, нашел нужные ему бумаги и стал их перечитывать. «Давай, заходи, не стесняйся!» Услышал он через какое-то время голос Симашко и поднял голову, чтобы посмотреть, кого это лейтенант так настойчиво приглашает войти в кабинет. Вошла, одетая в куцую шубку и в обтягивающие джинсики, девица. На ногах у нее были сапоги на высокой платформе, а волосы на голове, сложенные в невообразимую прическу, представляли собой розово-сиреневую композицию. Гуров невольно усмехнулся и даже головой покрутил в недоумении. Девушка была так ярко и густо накрашена, что сказать точно, сколько ей лет, 18 или 28, и какое у нее выражение лица, Не смог бы даже эксперт-физиономист. Следом за девицей вошел Симашко с двумя стаканчиками кофе, один из которых он поставил на стол рядом со Львом Ивановичем. «Вот, встретил внизу Станислава Васильевича», — сказал Симашко. «Он там с каким-то парнишкой задержался, а меня попросил проводить эту барышню к нам. Снимай верхнюю одежду и не стой, садись. Вешалка в углу, справа от двери». Обратился он к девушке и, взяв единственный стул для посетителей, подвинул его к столу к речку. Девица неторопливо и с любопытством осмотрела кабинет. Нехотя расстегнула шубку, но снимать ее не стала и села на предложенный ей стул, положив ногу на ногу. «Чего шубу-то снимать? Долго мы тут сидеть не будем. Ваш коллега так и пообещал, что ненадолго нас задержит. Пару вопросов задаст и отвезет обратно. У нас типа учебный процесс в разгаре. Сессия на носу». «Так ведь жарко в кабинете!» — пожал плечами Симашка. Он стоял возле окна и смотрел на девушку с нескрываемой иронией. «Спотеешь, а запах пота, исходящий от девушки, отпугивает парней!» Девица покосилась на Дмитрия, потом и на Гурова, который, откинувшись на спинку стула, не торопясь, пил кофе и, размышляя о чем-то своем, смотрел в ее сторону. Девушка вдруг занервничала и, отчего-то приняв взгляд Льва Ивановича на свой счет, встала и стала снимать шубку. «А вот и мы!» — провозгласил довольным голосом Кричко, входя в кабинет и пропуская вперед себя тощенького парнишку в курточке из натуральной кожи. Джинсы на парне были, как и на девице, в облипочку, что смотрелось довольно нелепо и наводило Гурова на разные ироничные мысли. «Знакомьтесь, Никита Славянинов и Асенька Торцова. Это друзья-подруги Яна Вершинина», — представил крючко коллегам молодых людей и поставил на стол три стаканчика с кофе. «Торцова, а не Торцова», — тоном учительницы, поправляющей нерадивого ученика, заявила крашеная девица. «Извиняюсь, миледи», — улыбнулся Станислав и, обратившись к Семашко, попросил. «Дмитрий Сергеевич, будь добр, сходи в соседний кабинет, попроси у них стульчик». «Вот так мы и живем тут», — развел он руками, обращаясь к парню с девушкой. «Мебели не хватает, просто катастрофически». «Да вы мой стул возьмите». Гуров встал с места и, передавая папку с документами Дмитрию с просьбой убрать ее в сиев, пояснил. «Я уже ухожу». «В изолятор?» — поинтересовался Кричко. «Нет, вчера вечером, оказывается, нашего подозреваемого под подписку о невыезде отпустили. Так что домой к нему еду». «Смотри-ка, судья, значит, решил именно так!» Кричко уселся за свой стол и предложил торт свой и Славянинову. эти кофе, а то остынет. На улице снег повалил», — сообщил он Льву Ивановичу. «Потом обратно в управление?» «Да, скорее всего, если ничего нового не выплывет. звоню если что». — ответил Гуров, выходя из кабинета. До дома Вершинина Лев Иванович добрался раньше назначенного времени, но, созвонившись с адвокатом Савицкой, узнал, что она уже у своего клиента, и они его ждут.